«Ну-ну, чего вы, не на войну ж еду. Может, заработаю чего, гостинцев привезу. Сам-то поскорей возвращайся». Цыка угрюмо отвернулся. Развели тут телячьи нежности. Уж он-то своему сыну с малолетства втолкует. Мальчики не плачут. Настоящего мужика воспитает, помощника. И драться его научит. И про девок все объяснит. Ну и баловать будет, не без того, но в меру».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 из за угла дома как раз вывернул голова введя в поводу спокойную рыжую корову в седле вместо всадника покачивался куль муки крепко примотанной веревкой все собрались для порядка спросил голова привязывая корову позади телеги мих кивнул в одну затяжку прикончил возвращенную цигарку и кинул в колею кто править будет а хотя бы и ты весело отозвался голова конечно ему то что еще до заката дома будет с барышом и покупками батрак кивнул еще раз перелез вперед шлепнутая вожьями корова удивленно мотнула головой успела предремать стоя и пошла тяжелой трусцой подгонять ее мих не стал телегу веска выделила паршивую чтоб только до места доехать и пометку приемщика получить а там пусть разваливается устроился поудобнее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 Объемный и увесистый, как будто овцу туда увязал. «Постойте! Погодите!» Голова недовольно поморщился, но все-таки велел Миху придержать корову. Малец из молоду, не водивший особой дружбы со здравым смыслом, к старости стал совсем несносным. Раньше от него с Хольгой хоть откупиться можно было, а теперь, смех сказать, даже пить бросил. Совсем сбрендил на своей вере. Ему, мол, богиня чуть ли не каждый день является —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 не понял голова богиня кет дороги а куда мы по ним придем зависит от нашего выбора напыщенно заявил молец я свой сделал мужики со значением переглянулись голова украдкой покрутил пальцем у викам но решил не спорить с полоумным пусть прокатится туда обратно лишь бы телега не треснуло за приговоренными пришли только после полудня обычно казни устраивались по утрам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 на ногах девушка не устояла и упала наб бок больно им ударившись петля на шее расслабилась все еще давило но уже не душила в чистую больше плотный мешок мешал рыско затрясла головой сбрасывая его и обнаружила что лежит на толстом слое песка под помостом рядом судорожно откашливался жар к сбоку в щели под досками виднелось множество всевозможных ног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 вид у него был испуганный шапка куда то исчезла ты чего ополлоумил напустился он на палача гнилье подвязало казенные деньги пропе глянь тот ткнул глашатую в нос размахренным концом новенькая салом смазанная тьфу видать крыса на него и польстилась я от тебя самого сейчас крысам скормлю слышишь чего люди орут жар с рыски наконец отдышались и тоже прислушались свободу невинным свободу ревела толпа хоольга заступница свою волю сообщила чудо великое явила наместник душегубец тонко взвизгнул кто то но его не поддержали ольга ольгой а наместник наместникомм чудо мать его прохрипел лорд пытаясь поддеть подбородком петлю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 Потом раздался гулкий удар, за ним еще парочка. К дыре подкатился и упал булыжник из мостовой. Глашатый еле отпрыгнуть успел. Стражники растерялись. Их было всего четверо. Никто ж не ожидал от обычной казни такого безобразия. К тому же Рыска слишком хорошо думала о бесстрашии стражей закона. Еще немного, и они посыпались в дыру, как спелые груши. «А ну живо, вылазьте и проваливайте!»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 лпа взреела так что повешенные чуть не оглохли людей на площади было намного больше чем когда на рыску на надели мешок и они продолжали пребывать весть о чудесном спасении быстро разносилась по городу что им надо ошарашена пролепетала девушка цепляясь за друга кто и когда успел ее развязать она даже не заметила какая разница валим отсюда покуда стражи подкрепления не подоспела они нас выпустят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 Помни, как ты на таком же помосте вчера выступала. Все то же самое. У тебя же была вещунья в байке про дерево. Батраки вечно в лёжку лежали, когда ты её изображала. Вот и давай!» «Ничего не то же!» Отчаянно пробормотала рыска, озираясь. Толпа напоминала огромного пёстрого паука с телом площадью и лапками улицами, нетерпеливо шевелящегося в предвкушении добычи. Сейчас не дождётся представления. Бросится и схарчит. И вдруг... То ли усталость была тому виной то ли все пережитое на девушку накатила вчерашнее ощущение власти над толпой смотрите на меня ждете ну так получите сейчас я заставлю вас то плакать то смеяться в немлите мне люди Жр почувствовал что подруга навалилась на него еще больше но голос у неё напротив окреп разом заткнув прочие глотки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 в других ил в одних горшках мяса а в других кости по сказке пророчииться несла этот бред пока не лопнуло терпение даже у стоявшего рядом дуба рыско закругляйся тревожно шепнул жар незаметно ущипнув девушку за руку виду ней дар конечно дело хорошее но воровская задница к опасности почуче будет как бы к страже подмога не подоспела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 толпа расступалась перед ними и снова сходилась так пузырек поднимается с днак поверхности десятки рук одновременно касались друзей со всех сторон люди торопились приобщиться к благодати их ольговых посланников госпожа госпожа дотронься до моего младенщика лихорадочно молила какая то толстая тетка суя рыки закутанного в лохмотье ребенка тот отчаянно ревел надувая красные золотушные щеки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 поздно буркнул альг и впереди ничего такая рубашечка на той же высоте слушай тебя еще не отвернул от веревок соврянин приостановился натягивая добычу наоборот я к нему же как то попривык сязвил жар ничего с таким ремеслом ваша разлука будет недолгой зловеще пообещал ему альк и помолчав с мальчишещим самодовольством добавил ну теперь ты убедился что я умею лазить по столбам.